Глава 18 Юст проснулся ни свет, ни заря и неслышно выскользнул из дома. Люди крепко спали, и выдалась возможность немного развеяться. Магия Юста была не настолько сильна, чтобы влиять на большое количество людей долгое время, поэтому о дневных и вечерних прогулках нечего было и думать, а постоянное нахождение в доме немало его угнетало. Порой он думал перебраться в пещеры, Но его смущало то, что Адалла наотрез отказалась возвращаться туда. Юст подозревал это неспроста. Адалла ненавидела человеческие жилища и чужое общество, поэтому ее отказ нельзя было не воспринимать как зловещий намек, особенно когда неподалеку отирались гении, мечтавшие проникнуть в предгорье. По-хорошему Юсту следовало обзавестись новым обличьем, но для этого необходимо отыскать и Виндина, владеющего созидательной магией. Некоторые из таких после очередной войны навострились сделать отличную маскировку, которую можно было носить, не снимая годами. В ее качестве Юст убедился сполна, пока изображал оруженосца лорда Йорана. Только вот вряд ли такой умелец нашелся бы в шайке Рандела, который вдобавок не питал к нему особой симпатии. Юст говорил Диусу о своем желании связаться с кем-нибудь в Сиблире, но тот попросил его повременить. Похоже, у него было что-то на уме. Юст отошел от усадьбы, и на склоне холма увидел Диуса. Он сидел на траве и смотрел на бурный поток, забивший вчера прямо из земли, на радость деревенским жителям. Юсту подумалось, что, может, сейчас он сумеет договориться о связи с Виндином и Сиблира и вернуться, наконец, к более или менее открытому существованию. Но когда он подошел к Диусу и присел рядом, то скорее почувствовал, чем увидел, Его мрачное настроение. «В чем дело?» «Не знаю. Дилос даже не посмотрел на него. Мне тревожно». «Из-за того, что все здесь теперь знают?» «Нет». «Думаю, что нет. Я не знаю». Юсту еще не приходилось видеть Дилоса в таком состоянии. «Мне кажется, случится что-то плохое», — вдруг сказал он. «Скоро. Но я не знаю, что именно». «Понятно», — Юст кивнул. Плохие предчувствия были прекрасно знакомые людям, и Эвендинам. А ты не можешь взглянуть? Я имею в виду, как ты иновидец. Как тогда, когда ты пытался выяснить насчет Индары. Или спросить у Адаллы. Нет. Почему? Диус, наконец, оторвал взгляд от реки, посмотрел вдаль на горы и тихо проговорил. Я боюсь. Боишься ты? Юст не поверил своим ушам. Да, всем людям ведом страх. «Да и Вендином тоже». «Ты прекрасно знаешь, что я не бесстрашен, и я был бы глупцом, если бы пытался доказать тебе обратное. Но я думал, что ты отличаешься от нас». «Может быть, в чем то Но Антарель посоветовал мне не забывать о том, что сейчас я человек, и в этом он прав. Это сложно объяснить, Юст. Дилс тяжело вздохнул. «Когда я пытаюсь представить, как заглядываю в будущее или говорю с Адаллой из-за этого предчувствия, меня словно раздирает изнутри. Как будто если я это сделаю, все будет ужасно. Ведь то, что мы узнаем о нашем вероятном будущем, влияет на мир. Вдруг, если я буду знать, как все должно случиться, все произойдет как-то иначе? Юст поразмыслил над его словами. «Кажется, я понимаю. Тогда, наверное, лучше и правды не знать, чтобы не сходить с ума. «Можно просто положиться на предвечных, верно?» «Верно». «Да, ты прав». Диус улыбнулся с некоторым облегчением и поднялся на ноги. «Спасибо, Юст». Юст тоже встал и хотел ответить, но ему помешал странный звук. Резкий, далекий. Они с Диусом повернулись к деревне, однако в следующий момент шум раздался совсем с другой стороны. Эхо донесло отзвук чудовищного грохота раздавшегося где-то за усадьбой. «Горы!» — сразу понял Юст. «Вряд ли это обычный обвал! Это Осберт!» Он рванул было к скалам, но Диус остался стоять на месте, и Юст замер, не зная, что делать. На мгновение ему даже показалось, что не случилось ничего страшного, и, может, это и впрямь природный обвал. Но Диус резко повернулся к деревне. Он был напряжен до предела, рука крепко сжимала рукоять меча. Издалека снова послышался странный звук, похожий на вой. Юст хотел спросить, почему они медлят, но ответ пришел сам. Из-за далекого горного хребта начали подниматься клочья черного дыма, время от времени мелькало оранжевое пламя. Юст почувствовал зловещую силу, которая заставляла дрожать мелкой дрожью и затрудняла дыхание. «Что случилось?» — прошептал он. Печати сломаны. Похоже, что все. Плохо дело. Диос стиснул зубы и обернулся на очередной грохот, раздавшийся в горах за усадьбой. Он не знал, куда бежать, за что взяться в первую очередь, но это надо было решать. И быстро. «Все печати? Ты имеешь в виду все запечатанные эльфиты теперь на свободе?» «Скорее всего. Быстрее возвращаемся, нужно взять лошадь». Они рванули к усадьбе. Юст на бегу спросил. Ты собираешься к границе? Да. А ты предупредить им на крылах и отправляйтесь в горы. Эрнольд где-то там. Надо дать отпор Осберту. Обратитесь к Симарглам, клянитесь моим именем, делайте что угодно, лишь бы они вас прикрыли. Я вернусь так быстро, как только смогу. Не собираешься же ты идти один на сотни эльфитов? Я пойду с тобой! Диос поначалу хотел сказать, что вряд ли присутствие Юста, несмотря на его неоспоримые способности, даст ему большой перевес в смертельном противостоянии. Но передумал. Снова дразнить гениев Фидом и Виндина было бы неразумно, кроме того Юст в случае чего мог принести вести в предгорье. «Ладно, только быстрее предупреди кого-нибудь». Гильем и Тарт уже спешили к ним навстречу. Диос коротко отдал им приказание и, уже вскочив на лошадь, добавил «Пусть кто-нибудь останется присмотреть за Энни». «Против гениев нам понадобятся все силы», возразил Гильем, подсаживая Юста к Диосу. «И ее безопасность зависит от того, дадим ли мы им достойный отпор, разве нет?» «Это так, но...» «Родрик», — скороговоркой проговорил Юст, «отправим его!» Диос согласился, и они умчались. Обоих мучила мысль, Не было ли предчувствие Диуса связано именно с освобождением эльфитов? Но выбор был единственно верным. Люди не могли противостоять эльфитам, а вот гениям при определенных условиях вполне. Идиус уверенно погнал лошадь вперед, навстречу горам, от которых веяло злом. Эни проснулась в ту же секунду, когда Юст и Диус увидели черно-оранжевые всполохи. Ощущение, пронзившее ее, было неприятным и незнакомым, но она не придала ему особого значения, подумав, что, быть может, просто перенервничала после встречи с Санторелем и Лирди, и еще после игры на воздушных струнах, которая обернулась такими масштабными последствиями. И недолго ворочилась сбоку на бок, гадая, что за отдаленный грохот доносится снаружи, но в результате снова заснула. По пробуждении она не заметила ничего необычного пока не привела себя в порядок и не спустилась вниз, где, к своему удивлению, увидела Родрика. Вид у него был растерянный. «Здравствуйте», — поприветствовала его эни «Рада вас видеть. У нас что, сегодня урок?» «Нет. Он... Диос просил, чтобы я присмотрел за вами». Родрик был одним из немногих в предгорье, кто так и не понял, а, возможно, просто не хотел понимать и принимать истинную сущность Диоса. Но когда тот примчался к его дому в компании Виндина, который, был уверен, Родрик давным-давно умер, и попросил обеспечить безопасность Миледи, что-то в его душе сдвинулось. Родрик не знал толком, что именно, но решил, вряд ли этот дело хочет плохого, так почему бы и не помочь? Тем более Эни была искренне ему симпатична. «Почему вдруг?» — удивилась она. «Мне тоже интересно», — хмуро проговорила Кристина, входя в столовую. Все разбежались, как ветром сдуло. «Ладно, давайте завтракать». Стол уже был накрыт, служанки принесли еду, и они поели втроём, если не считать лурга, который сегодня отирался у ног Энни. Она украдкой дала ему кусок мяса, но зверек поел без особого аппетита. Энни заволновалась, не заболел ли он. «Диос не сказал, почему потребовалась ваша помощь?» — спросила Кристина Родрика. «Нет, не сказал. Странные дела здесь творятся, сначала река». Энни при этих словах смущенно потупила взгляд. «Сегодня шум в горах, и этот дым...» «Какой дым?» «С другой стороны, за деревней. Тоже над горами, но далеко отсюда». Энни с Кристиной встревоженно переглянулись. Обе сразу подумали об эльфитах. Если на границе что-то случилось, это вполне объяснило бы исчезновение Диуса и темнокрылых. Но думать о том, что они помчались навстречу смертельной опасности, Было невыносимо. «Не переживайте», — почувствовал их настроение Родрик. «С ним этот... оруженосец, так скажем. Такие, как он, способны на многое. Уж я-то знаю». Он недовольно поморщился. «Значит, Диос был с Юстом? А с кем еще?» Ни с кем. Они были вдвоем». Кристина озадаченно нахмурилась. «Может, остальные ушли раньше?» Неуверенно предположила Энни. «Не знаю. Вряд ли он им позволил бы» к тому же через барьеры им самим не пройти. Ладно, что переживать попусту, может, у них появились какие-то другие дела. Возможно, пошли проверить, из-за чего в горах такой шум. Эни кивнула. Конечно, это было возможно, ведь основную проблему для темнокрылых сейчас представлял Осберт. После встречи с Лирди Энни была сильно утомлена, и у нее едва нашлись силы на то, чтобы добрести до постели. Ни о каких разговорах не могло быть и речи. Поэтому она так и не узнала, какие выводы сделал Диус из беседы с ее подругой и что он планировал предпринять против людей Готрона. После завтрака они немного посидели в тесной компании. Эни по просьбе Родрика сыграла ему на Виеле, стараясь держать магию при себе, и получила лесную похвалу. «Вы стали изумительно играть, Миледи», — сказал он. «В качестве учителя я вам точно больше не нужен». Если бы не вы, я бы никогда так не сыграла. Потребуйте у лорда какую-нибудь награду, посоветовала Кристина полусерьезно. Вряд ли он откажет. Знали бы вы, какое удовольствие доставляет ему музыка Эни? Эни готова была провалиться сквозь землю, но Родрик, похоже, воспринял ее слова серьезно. Он призадумался, потом неуверенно спросил. Как вы думаете, он мог бы, или кто-то еще, выпустить меня отсюда? «Что вы имеете в виду?» — насторожилась Кристина. «Барьер», — сказала Энни. «Через него ведь нельзя пройти. Родрик оказался здесь случайно». Говорить о том, что он был мятежником, явно не стоило, но Энни и была уверена, что Кристину это не напугало бы. Она помогала темнокрылым и была влюблена в Гильема, тоже, по сути, мятежника. «Вот оно что», — пробормотала Кристина. «Я никогда не пыталась покинуть предгорье и как-то не задумывалась об этом». «Вас ждет семья?» «Надеюсь. Но они, наверное, решили, что я давно погиб». Сердце Эни болезненно дрогнуло. Ей в голову не приходило, что у Родрика могут быть родные за пределами предгорья. «У вас есть дети?» — продолжала расспрашивать Кристина. «Да. Сын и дочь». «Это неправильно», — в волнении проговорила Эни. «Почему вы молчали? Вам нужно было сказать сразу». «Конечно, деос сделает так, чтобы вы прошли через барьер». «А что? Лорд здесь больше не появляется с тех пор, как передал ему полномочия?» «Иногда появляется». Кристина слегка пожала плечами. «Не слишком часто». Между бровями Родрика залегла глубокая складка. У него в голове по-прежнему не укладывались странности, происходившие в предгорье. Но в конечном итоге это было не так уж и важно. Сейчас ему было нужно поскорее покинуть это место. Просто необходимо. «Миледи», — сказал он, — «я буду вечно благодарен, если вы попросите за меня и... если мне позволят уйти». «Конечно, не беспокойтесь», — заверила Энни. Она была рада помочь Родрику и уже предвкушала, как попросит об этом Диуса, а он сразу исполнит ее просьбу. Однако все обернулось совсем иначе. Пока шла эта беседа, Лирди стояла рядом с барьером и нервно прислушивалась к раскатистым ударам, доносившимся из-за ближайших скал. Не зная на что происходит, то подумала бы, что неподалеку находится каменоломня. Жители деревни порядком растревожил этот грохот, но люди Осберта ясно дали им понять, что не стоит лезть не в свое дело. Гении с самого утра вели себя напряженно, хотя все шло по плану, и их настроение передавалось остальным. Задавать вопросы Лирде не смело, Она просто надеялась, что-то произошло, и ее освободят от нового задания, которое обещало быть куда более опасным, чем вчерашние переговоры. Она была недалека от истины, но гении не подозревали, в чем причина их состояния. Границы отсюда было не разглядеть, черного дыма над горами они не видели, и поэтому отменять планы никто не собирался. Ирмиэль решительно произнес. «Пора». «А если лорд будет рядом с Энни, пробормотала Лирди. «Или кто-то из тех, о ком вы говорили?» «Все они сражаются с Бертрамом. Слышишь этот шум?» «К тому же кое-кто утром передал нам, что лучшего момента не предвидится». «Ты так и не сказал кто?» проворчал Осберт, которого раздражало, что этот юнец проворачивает что-то за его спиной и, судя по всему, вполне успешно, раз сумел связаться с кем-то из предгорья и привлечь его на свою сторону. Ирмиэль предпочел промолчать. Объясни он, что случилось сегодня утром, и возникла бы куча ненужных вопросов, на которые он не смог бы дать внятных ответов. Ранним утром, когда все было погружено в сон, он вместе с Осбертом и Бертрамом направился к горам, чтобы с одной стороны попробовать проложить через них дорогу, а с другой — отвлечь внимание Йорона и его прихвостней. Три гения объединили свои силы и попытались сместить тяжелые камни со своего пути. Затея не увенчалась успехом. Произошло несколько обвалов, некоторые скалы раскололись, но только образовали новые препятствия. Раздосадованный Ирмиэль прошел подальше, не желая верить, что их силы — ничто против природной стены. Он перемахнул через расколовшуюся скалу, перебрался через валуны и вдруг увидел слабое свечение. На огромном камне кто-то сидел. Ирмиэль не поверил своим глазам. Он, конечно, знал о сильфах, но они уже много веков как считались легендой. И все же увиденный силуэт очень походил на картинки из старинных книг, Затем исключением, что из головы удивительного создания тянулись длинные отростки, похожие не то на причудливую корону, не то на хрустальные рога. В руке он держал копье с блестящим наконечником. «Хочешь пройти здесь?» — сказала существо голосом, который походил на журчание горного ручья. Ирмиэль кивнул, не зная поклониться ему, предъявить права на предгорье от имени Дориана или повернуться и бежать прочь. «Я могу помочь». Длинные светлые ресницы опустились и почти полностью скрыли переливающиеся глаза. С одним условием. «Каким?» — хрипло спросил Ирмиэль. «Пока одни будут творить шум здесь?» «Другие отправятся в предгорье, чтобы сделать то, что хотели сделать. Ведь теперь вы можете пройти через барьер». Ирмиэля прошиб холодный пот. Откуда он узнал об этом? Это было не видение и уж точно не человек. «Эта задача возложена на других», — тихо проговорил Ирмиэль. «Должен пойти ты и Осберт, иначе у вас ничего не выйдет». «У Йоррона много людей. Когда они придут сюда, то те, кто мог бы сокрушить вас, находятся далеко отсюда. Лучшего шанса не представится». Ирмиэль еще поколебался и кивнул. Чувствовал себя он при этом так, словно выразил согласие не по своей воле. Его разум был в смятении, он слабо понимал слова, обращенные к нему. Внутри вместе с кровью растекся холод. Но удивительное создание встало, приподняло копье и ударило им о землю. В тот же момент мощная сила снесла практически все камни на своем пути. Они раскалывались и взлетали в воздух, но не падали тут же, образуя новые завалы, а перекатывались через высокие каменные стены и устремлялись вниз. Ирмиэль уголком разума подумал, что хорошо, что деревня стоит чуть поодаль, иначе такой обвал попросту стёр бы её с лица земли. Зато между гор протянулась дорога. Не было видно, как далеко она ведет, но все же это стало неплохим началом. «Поспеши», — сказал неожиданный помощник и словно растворился в воздухе. Бертрам, Осберт и их люди подоспели через пару минут. Сперва они онемели от изумления. «Похоже, новое поколение гениев задаст всем жару», — первым обрел дар речи Бертрам. Осберт одобрительно кивнул, но украдкой посмотрел на Ермиэля с подозрением. Что-то тут было не так. Поневоле он даже пожалел, что рядом нет Алирии. Она наверняка могла бы сказать, какой магии молец добился такого результата и почему у него столь странное выражение лица. Добавило смятение и то, что Ермиэль вдруг заявил, «Пусть Бертрам остается здесь и выяснит, как далеко можно пройти по этой дороге, а им с Осбертом нужно срочно вернуться к барьеру». «Что за ерунда?» — возразил Осберт. «Если среди людей Йорана и впрямь есть гении, у одного Бертрама немного шансов на победу». «Я знаю наверняка, гениев здесь не будет. Надо действовать быстро, иначе усилия аль пропадут даром». Ирмиэль понятия не имел, что заставило его сказать об аль Но это сработало. Осберт, недовольно ворча, согласился вернуться вместе с ним. Вскоре они вчетвером, Ирмиэль, Осберт, Алирия и Лирди, стояли у барьера. Алирия пришла в голову блестящая идея. Припомнив рассказ Лирди, она заставила Осберта закутаться в черный плащ. «Возможно, так они решат, что это их человек, и это поможет выиграть время», — объяснила девушка. «Итак, готовы?» «Благодаря крови того Эвендина, он, как вы понимаете, постоянно проходил через барьер. И той информации, что принесла на себе наша помощница, которую любезно провели в предгорье, я смогла сделать потрясающую вещь. За нее господину Готрану следовало бы выдать мне награду». «Я позабочусь об этом, только медли предвечных ради», — раздраженно бросил Ирмиэль. «Так и быть», — усмехнулась Алирия. «Знаю, ты понимаешь, насколько сложную работу я проделала. Только имейте в виду, ваше время будет ограничено. Постарайтесь уложиться в пару часов, но чем быстрее, тем лучше». Она открыла склянку и протянула ее сначала Осберту. «Но у того и вендина была отравленная кровь», — напомнил он. «Ее тут совсем немного, и я очистила ее как могла. Негативных последствий быть не должно. Правда, магических сил она тебе тоже не прибавит, пей». «И не забудь оставить девчонки!» Осберт сделал глоток. Вкус оказался на удивление приемлемым, что-то вроде застоявшейся воды. Лирди нехотя допила остатки, но только после того, как Эрмиэль возрился на нее угрожающим взглядом. Поправив капюшон плаща, Осберт первым сделал шаг вперед. Получилось, нога не встретила преграды. Он схватил Лирди за локоть и вместе с ней оказался в предгорье. Торопитесь! Крикнула Алирия, хлопая по крупу свою лошадь. Та зашагала вперед и пересекла невидимую границу. Осберт вскочил в седло, помог сесть лирди и, скрипя сердце, помчался в сторону усадьбы. Кто бы знал, как ему хотелось разгромить все это проклятое место, заставившее его столько дневать и ночевать в бедной деревне. Но Алирия была права, когда увещевала его. Миссия могла затянуться, и когда действие зелья закончилось бы, Осберт оказался бы запертым в ловушке. Нет, такой шанс впрямь следовало использовать ради того, что так нужно Готрону. Путь до усадьбы был недолгим, они специально выбрали переход поближе к ней. У ворот они спешились. Осберт поймал за шкирку первого попавшегося работника, а другой рукой крепко сжал ладонь Лирди, чтобы та сделала то, что должна. Позовите миледи, будьте добры, пролепетала она. «Передайте ей, что пришла Лирди. Мы встречались вчера». Никто не видел смысла скрывать от хозяйки приход гостей, и вскоре новость была передана Энни. «Лирди?» — она удивилась и обрадовалась. «Конечно, приведите ее скорее!» «Она сказала, что у нее крайне мало времени и просит вас выйти к ней», — сказала Дорти и добавила. «С ней какой-то господин в черном. «Диос?» — уточнила Кристина. «Наверное, госпожа». Энни прекрасно знала, что Диос не показывал своего лица, когда приводил Лирди в прошлый раз, и уверенно отправилась к подруге. «Я с вами, миледи, если вы не возражаете», — сказал Родрик. «Наверное, правильно будет передать вас ему с рук на руки. К тому же, если он вернулся, то мне пора уходить». Они вместе покинули усадьбу. Лирди сразу бросилась к Эйни в объятие, и она не успела заметить, что рядом с подругой стоял вовсе не Диос. Осберт ударил Родрика мощным потоком ветра. Тот ударился об ограду и упал на землю, но сознание не потерял. Это случилось после следующего удара. Осберт вложил в него всю ненависть, которая накопилась у него к людям Йорона за время пребывания в Сиблире. На ограде остался пугающий кровавый след. Ошарашенная Эни попыталась вырваться из объятий Лирди, но та держала ее крепко. «Помогите же!» — тихо взвизгнула она. Энни не подозревала, что она зовет на помощь из-за страха перед ней самой, а не перед человеком, напавшим на Родрика. И вместо того, чтобы высвободиться, сама крепко обняла Лирди, думая ее успокоить. Люди во дворе усадьбы заподозрили неладное. Кто-то выглянул посмотреть, что происходит, и Осберт с видимым удовольствием снес ворота вместе с упавшим возле них Родриком. Раздались крики. Энни все еще не понимала, что происходит, но попыталась увидеть струны. Может, какая-нибудь из них поможет ей остановить время, и она сможет прийти в себя». Струны мелькнули перед глазами и тут же исчезли. Осберт оттолкнул Лирди, схватил Энни за волосы и ударил ее головой об ограду. Она мгновенно потеряла сознание, но Осберта это не удовлетворило, и он ударил еще раз. Во все стороны полетели брызги крови. «Прекратите! Прекратите!» завизжала Лирди, напуганная этой чудовищной расправой. «Потом еще спасибо скажешь!» — бросил Осберт. Он легко перекинул тело Энни через плечо, вместе с ней взобрался на лошадь, одним движением затащил туда Лирди, и они понеслись прочь. Все случилось за каких-то пару минут. Кристина бесстрашно выбежала на шум, расталкивая работников, которые пытались ее остановить. Но она увидела лишь вынесенные ворота, Бессознательного Родрика и кровавые следы на ограде.